Глава 24. Регина. Самое интересное и любопытное всегда происходит где? Конечно, на рынке. Где е щ е можно увидеть невероятные диковинки, насладиться необычной едой, посмотреть на р а з н о ш е р с т н у ю публику и погрузиться в атмосферу покупки-торга? Рыночные прилавки в столице ломились от изобилия, продавцы во всю глотку расхваливали свой товар. «Самый лучший свежий хлеб, сыры, колбасы-молбасы, молоко, творог, яйца, дрова, трава, цветы, одежда, обувь, косметика, специи, украшения, фрукты, запчасти и магические артефакты, пикантные штучки и прочее, прочее, прочее». Одни торговцы выбивали барабанную дробь и сопровождали звуки «бум-бум-бум-бум-бум» возгласами «не проходить мимо». Кто-то звонил в колокольчики, кто-то зазывал к себе без музыкального сопровождения. Скажу честно, я не шопоголик, но вот на иномирном рынке, когда многого не знаешь и тебя завораживают незнакомые вещи, хочется купить всего и побольше. Я с нежностью и восторгом перебирала в пальцах нереальной красоты платки и накидки, шелковые, бархатные, шерстяные, расписные и однотонные. Таких тканей на земле нет. Не удержалась и купила несколько, сразу же безжалостно расставшись, чуть ли не с половиной выделенных мне денег. Потом я в экстазе утыкалась носом в местные духи, жмурила глаза и смаковала потрясающие ароматы. Как же не купить несколько флакончиков духов, сделанных даже не драконами, а эльфами? Какая же девушка не любит красивые вещи, а украшения? «Ну, как можно пройти мимо этих п р е м и л ы х цепочек с кулонами в и д е цветов, стрекоз, драконов? Колечки, сережки, браслеты. Покупаю!» «Сколько-сколько с меня? А почему так дорого?» «Потому что это эльфийское серебро? Ого!» «Так и быть, беру! Потому что красотища невероятная!» Лайла только улыбалась, глядя на мой восторг и интерес. Охрана шла за нами следом, И когда торговцы видели, как за нашими спинами вырастают могучие императорские воины, сразу же начинали зазывать нас л а й л ы еще активней. Ха -ха, только они не знают, что денег у меня не вагон и маленькая тележка. Уже осталось кот наплакал. Печаль. Другие покупатели расступались перед нами и с любопытством глядели вслед. Некоторые местные матроны поджимали в недовольстве губы, когда видели и слышали, как я восхищалась какими-то местными диковинками, будто делала что-то неприличное. Разве радоваться это неприлично? Но я не обращала на них внимания. Мы с Лайлой очень быстро сдружились и перешли на «ты». Купили себе по местному мороженому. «Боже!» «Дамы и господа, мороженое, что делают драконы», Это гастрономический рай. Вкуснее не пробовала никогда. А потом мы оказались в торговом ряду среди фруктов. Какой же тут стоял аромат. Воздух был наполнен мучительно манящими запахами спелых сладких плодов. Мой внутренний хомяк тут же захотел попробовать в с ё Купила несколько небольших кульков с неизвестными мне фруктами. Уверена, во дворце все это есть». но я не собиралась тащить съедобные покупки во дворец. Вот сядем с Лайлой у фонтана и с удовольствием съедим эти местные сладости. Потом мы попали на небольшое магическое шоу. м е с т н о м у оно было неинтересно, а вот я во все глаза глядела, как и детишки, что собрались вокруг мага. Он создавал потрясающие иллюзии, от вида которых я раскрывала рот И восторженно смотрела, улыбалась и аплодировала. Мы обошли весь рынок. Я столько всего удивительного увидела, много чего купила. Все покупки без стеснения всучила охране, а то неудобно самой нести все в руках. А потом мы отправились по местным достопримечательностям и начали с храма первородных драконов. Это был очень изящный и красивый храм, с высоких хоров, Звучала чудесная музыка, звонкая, чистая, словно глоток свежего воздуха. После к а к о ф о н и и звуков рынка пели молодые парни и девушки. Их голоса были п о д о б н ы ангельским. Помещение озарялось ярким светом из сверкающих мозаичных окон, на которых были изображены грозные и мудрые драконы. Жрецы размеренно читали молитвы. В храме было немного народу и запах. Запах разнотравий солнца умиротворял. Находясь внутри этого священного места, я не хотела куда-либо спешить. У меня возникло стойкое ощущение, что я должна постоять тут в молчании, без слов, без мыслей. Будто внутренняя тишина меня как-то обновит. с т р а н н о е о щ у щ е н и е но я решила довериться им. Лайла закрыла глаза и, кажется, тоже решила немного получить умиротворение духовного очищения. Храм первородных драконов привел меня в восхищение. Словно зачарованная, я тоже закрыла на мгновение глаза, а потом начала непроизвольно подпевать, без слов, просто о «м -м, -м, -м, -м, м м Более гармоничной мелодии я не слышала и почувствовала невероятное умиротворение и счастье. Затем что-то пошло не так. Я о кожей Ощутила, что кто-то смотрит на меня. Распахнула глаза и нахмурилась. На меня никто не смотрел, но ощущение невидимого и настойчивого взгляда не проходило. Я обернулась. Мне не почудилось. На меня глядел грустным взглядом бледный, словно охваченный недугом мальчик, лет ему на вид 5-6. т ь Посмотрела на него выразительно и увидела, как из глаз ребенка потекли слезы. Мне стало не по себе. Малыш потерялся, заблудился, его кто-то обидел. Поглядела на остальных, но никто не обращал внимания на ребенка, который кривил личико в самой несчастной гримасе, тер кулачками глаза и продолжал плакать. При этом он смотрел только на меня. Лайла все так же стояла с закрытыми глазами и улыбалась. Я не стала ее беспокоить. Оглянулась в поисках охраны. Никого нет. Совсем же забыла, что мужчины остались снаружи. Вздохнула и направилась к ребенку. Опустилась перед ним на курточке и спросила ласковым и успокаивающим голосом. «Эй, привет! Почему плачешь? Ты потерялся?» Ребенок всхлипнул и замотал головой, мол, нет. «Тебя кто-то обидел?» Снова отрицательный жест. И ребенок смотрит на меня с надеждой и уже не плачет. «Я могу чем-то помочь?» И вот он начал активно кивать головой. «Да?» — удивилась я. «И чем тебе помочь, малыш?» Он посмотрел куда-то в сторону, потом взял меня за руку и потянул за собой. «Куда ты меня ведешь?» Оглянулась на Лайлу, которая так и не заметила моего отсутствия, и, вздохнув, пошла за ребенком. Мы вошли в храмовый коридор, и здесь, что удивительно, не было слышно звуков музыки, и красивого пения. «Может, все-таки скажешь, куда мы идем?» Но ребенок не ответил. Лишь сжал мою ладонь пальчиками сильнее, потом вдруг остановился и кивнул. Он смотрел куда-то в сторону. Я огляделась, но никого не увидела. «И?» Не поняла прикола. Малыш вдруг опустил мою руку и побежал вперед, а впереди была только глухая стена. «Эй!» окликнула его, и к моему огромному удивлению ребенок, словно призрак, исчез в стене. Я широко распахнула в удивлении глаза и выдохнула. «Офигеть! Мне стало не по себе, и я решила вернуться и позвать сюда Лайлу. Проверять эту стену не буду, а то еще исчезну вслед за этим странным ребенком. Развернулась, чтобы немедленно покинуть коридор». и замерла, как вкопанная. Передо мной стоял мужчина, высокий и какой-то мрачный. Захлопала ресницами, поежилась и пробормотала. «Извините, я тут случайно оказалась?» Собралась обойти его по стеночке, но мужчина вдруг резко и неожиданно схватил меня за руку, дернул и притянул к себе. Не успела я даже возмутиться такому поведению оттолкнуть наглеца, как он взмахнул другой рукой, и пол у меня ушел из-под ног. Мы больше не находились в храмовом коридоре, а оказались в каком-то цветном водовороте, словно нас затянуло в воронку. Под ногами зияла жуткая пустота. Вокруг все закружилось и замельтешило. Я вцепилась в... в незнакомого мужика руками и ногами и заорала, завизжала ему в ухо во всю силу своих здоровых, легких и мощных связок. к а к а к о г о черта происходит? Меня что, похитили? Но зачем? Я ведь даже не маг! И...» «Ужас какой! Куда мы летим? Почему все становится таким темным?» Мысли хороводом пронеслись в моей голове, и я продолжала в ъ е з ж а т ь добавив еще немного громкости. Регина. Визжать я прекратила, как только мои ноги коснулись твердой опоры. Земля. Сердце мое в груди колотилось, как ненормальное. Казалось, что вот-вот последуют последние удары, и на этом в с ё Меня хватит сердечный приступ. Меня шатало в разные стороны, словно я только что, как идиотка, покаталась на бешеной карусели. Меня сильно т о ш н и л о кружилась голова, еще и перед глазами цветные круги плясали. «Ой-ой, сейчас в себя приду, и кому-то бляха-муха сильно не поздоровится!» Тряхнула головой, сглотнула вязкую слюну, потом оглянулась по сторонам и п р о х р и п е л а сорванным голосом. «Какого лешего! Немедленно верните меня обратно!» Окружающая обстановка была иной, исчезли стены храма, Не было даже знакомых мне улиц столицы. И вообще, кажется, я в другом мире. Стояла вместе с незнакомцем на каменном изогнутом брусчатом мосту, маленьком и у в е т о м цветами, словно его специально украсили. Мост пересекал пруд, заросший лопухами и кувшинками. По водной глазе плавали изящные белые лебеди. Дальше передо мной раскинулась деревушка, невозможно красивая и живописная. Домики были все как на подбор, и похоже больше на сказочные сооружения, светлые, каменные, увитые плющом и розами, с примиленькими крышами, даже белый штакетник у каждого дома имелся. Всюду раскинулись сады с цветами и фруктами, порхали бабочки, жужжали шмели с пчелками и стрекозами, щебетали птицы, и в безоблачном голубом небе висел яркий солнечный блин. Красота, да и только, если бы не выстроившиеся по другую сторону моста высокие с т а т н ы е мужчины, женщины и дети. Красивые, я бы даже сказала, что прекрасные. И остроухие. Все до одного. Эльфы? Но что им от меня нужно? А на другой стороне моста я увидела того самого плачущего мальчика. Сейчас он не плакал. Малыш смотрел на меня строго, даже мудро. Будто в теле ребенка была запечатана древняя и могучая душа. Меня передернуло от этого взгляда. Попало так попало. Развернулась и впилась рассерженным взглядом в своего похитителя. Каков наглец, а? д е к а л е п его в порошок сотрет и на реактивы пустит. — Что происходит? — прошипела я разозлившейся змеей. Мужчина сбросил с себя капюшон и посмотрел на меня ясными голубыми глазами. Они были у него цвета неба. Передо мной стоял эльф. Высокий, худой, бледный, красивый, обыкновенный э л ь ф а к а который меня бесил. Он глядел на меня со смесью раздражения, злости и надежды. «Ты меня едва не оглушила!» прорычал он высоким и звонким голосом. «Зачем было так визжать?» «Да я сейчас тресну, так?» что не только оглохнешь, но дёснами улыбаться будешь. Не сдержала я своего раздражения. Эльф явно не ожидал от меня такой наглости. А что, я рыдать должна, по его мнению? Да я нос к носу с Грифоном встречалась, а тут просто эльфы. Пока прошу вас по-хорошему. Верните меня туда, откуда похитили. Проговорила чуть более спокойным тоном, немного усмирив свой гнев. «Пока не исполнишь свою миссию, не вернешься», — надменно заявил этот остроухий гад. Сузила глаза и прорычала. «Вы из дуба рухнули и головой раз двести ударились? Какая миссия? Я человек, не дракон, не эльф, а обычный человек. Я даже магией не владею!» Едва произнесла последние слова, что магией не владею, как из толпы эльфов раздался вздох удивления и облегчения. «Именно поэтому ты здесь», — сказал Эльф. «Нам нужна девушка не из магического мира. Ты поможешь нашим детям». м э -э, -э, э э протянула озадачена. «Вообще-то спасать миры и нации я не нанималась, но, наверное, они знают, о чем говорят. Может, я пошепчу какие слова и помогу им, по-быстрому все сделаю и срочно вернусь назад. Надеюсь, что вернут». «А то там же калиб, презентация, императорский бал, подарки, столько дел!» «И в чем, в принципе, заключается моя помощь?» «Так, стоп! У меня два вопроса». «Какие?» — спросил эльф и смешно дернул ушами. «Что за беда у вас и как я могу помочь? Это раз. Что мне за это будет? Это два. В смысле, награда какая?» «Кажется, эльф и этого от меня не ожидал». Его глаза приобрели форму и размер блюдец, да и лицо вытянулось в изумлении. «А чего вы хотели, товарищи эльфы? Похитили? Какую-то помощь хотите еще и бесплатно? Неа, так не пойдет!» Регина Излишки магии начали формировать в наших детях физические изъяны. Мы не сразу осознали неблагоприятный эффект неиспользования магии. Мы всегда считали, что силу необходимо беречь и не тратить ее попусту. Как показало время исследования и новые знания, мы были неправы. Из древних манускриптов были сделаны выводы, что наши предки много столетий назад начали замечать изменения, когда сила долго не двигалась. Энергетические потоки стали замирать, и на потомстве это отразилось в виде уродств. наши предки старались найти с р е д с т в а которое могло бы исправить уже свершившееся бедствие, но средства найдено не было. Эльф старался говорить сухо, излагая лишь факты, но иногда проскальзывали в его голосе горькие ноты. Увы, но с каждой новой жизнью последствия проявляются все чаще и больше. Изначально это могло произойти у двух из двадцати новорожденных, но теперь каждый пятый такой. Вздохнул мой похититель по имени Авалона Рэй. С моей легкой руки он стал Рэем. Рэй проще сказать, чем Авалона Рэй, а то язык сломаешь. «Так начните пользоваться магией», — произнесла немного недоуменно. «Вот же решение проблемы на самой поверхности. Раз у р о д с т в о начали появляться из-за того, что магией пользовались мало, так пусть начнут колдовать много и часто, и дело с концом». Эльф горько засмеялся. «Думаешь, стали бы мы искать по всем мирам средства, будь все так просто?» «Регина, первым же делом мы обратились к магии и начали использовать ее повсеместно, как было заложено нашей природой, но это не помогло. То, что уже началось, запустилось, изменить и остановить можно лишь при помощи одной вещи. Что-то мне стало не по себе». Надеюсь, меня в жертву приносить не станут. Но вроде эльфы не кровожадные, хотя фиг их знает. И И что же это?» — п о и н т е р е с о в а л а с ь напрягшись. «К слову, хочу сказать, что я не вещь». Эльф покрутил в руках острый клинок, вызывая у меня этим действием подергивание глаза, посмотрел на меня задумчиво и сказал. «Наш владыка поручил мне и другим своим паладинам «Во что бы то ни стало найти что-то или кого-то, что поможет нашим детям!» Оракул, которого мы ждали много лет, наконец явился и дал нам подсказку. Вздохнула и потерла пальцами виски. «Рэй, давай ближе к делу. Чем я могу помочь?» В моем голосе появилось раздражение. «Твоя кровь способна остановить и обратить все вспять!» Кровь человека, не обладающего ни каплей магии, может спасти нас. Я даже рта не успела раскрыть, чтобы возмутиться, как эльф вдруг сделал быстрое движение рукой, и над его ладонью появился светящийся город. Он начал приближать пальцами «Вот улицы, вот дома, вот бежит маленький эльфенок по брусчатой дороге». «Гляди!» И я увидела маленького эльфа, Тело его было непропорциональным, руки длинные, ноги короткие. На спине небольшой горбик, уши разные, одно длинное и острое, а другое такое же, но гораздо меньше. Мы отправляем родившихся с уродствами детей в отдельный город, где они живут и учатся. Родители навещают их, когда могут. Живут там те, у кого нет других детей. Но таких рожденных с каждым разом становится все больше и больше. Если мы не исправим эту беду, то наш мир изменится. Эти дети слабые физически и магически. Среди этих детей мой брат Регина. Пойми, наш вид преобразится. Эльфы, как прекрасная раса, канут в лету, и на смену нам придут карлики, уродливые и слабые. Рэй отряхнул руки, уничтожив видение. — И ты хочешь, чтобы я отдала вам свою кровь? произнесла пораженно. Эльф улыбнулся. «Ты подумала, что нам нужны литры твоей крови, да?» «Так у вас целый город страдающих!» воскликнула я. «Тут одной меня не хватит. Но и знаешь ли, я еще жить хочу вообще-то и...» «Нам нужно всего лишь несколько капель», перебил меня эльф. «Есть заклинание, которое было разработано уже очень давно, но не хватало самого главного ингредиента, который мы ищем уже много лет». «Благодаря Оракулу мы узнали, что нам нужно». «Ты думаешь, моя кровь подействует?» — спросил их с сомнением. Эльф пожал плечами. «Кто знает, Оракул не может лгать, Регина, и он сам указал мне дорогу к тебе. Мы бы и не узнали об этом средстве, не окажись ты в мире драконов. Само провидение помогло нам». «А попросить помощи без похищения слабо было, да?» — проговорила Едка. Регина, ты иномирное создание, и связана договором с драконами. И по соглашению между нашими мирами мы не имеем права вступать с тобой в контакт без разрешения начальника кадровой службы императора или самого императора. Сами переговоры бы затянулись, да и наш владыка с императором не в очень дружественных отношениях. Вздохнула и покачала головой. Ну и дела... И ты думаешь, что эта выходка обойдется всего лишь угрозой пальчиком? Главное — это спасти мой народ. С остальным мы разберемся. Ты не такая уж великая фигура, Регина, чтобы ради тебя рвать отношения с нашим миром или вовсе затевать войну. Фыркнула и сказала. Есть еще кое-кто, кто не станет с вами вести переговоры, а просто возьмет и откусит голову. р е й дернул ухом. у ч е н ы е не помеха. Ему не привыкать менять помощников. Наши эльфийки и эльфы тоже работали с ним. За него я меньше всего беспокоюсь. Да, твое исчезновение создаст шумиху, но самое большее, что нам грозит, это увеличение налога на ввоз нашего товара». Сложила руки на груди, сузила глаза и специально медленно, смакуя слова, проговорила. «Ученому может и не привыкать менять помощниц». «А вот свою истинную пару он явно не захочет потерять. Так что лучше подумай еще раз, Рэй. У тебя есть шанс. Верни меня назад раз, поговори с к а л и б о м два и все-таки подумай о вознаграждении три». И вот тут лицо эльфа изменилось. У него даже клинок едва из рук не выпал, но тренированные пальцы вовремя сжались. А я после рассказа Рэя задумалась. «А ведь маленький император тоже болен чем-то непонятным, что тоже связано с энергетическими потоками, из-за чего его зверь-калека. Быть может, заклинание эльфов поможет и нам? Так сказать, взаимовыгодный обмен. Я им кровь свою, а они формулу этого заклинания. И полцарства в придачу!» «Нет-нет, раскрывать тайну болезни маленького императора не собираюсь, а вот поговорить с к а л и б о м надо срочно». «Ты пара Калеба? Пара дракона?» — с ужасом спросил эльф. «Она самая. Прошу любить и жаловать, а лучше вернуть назад». «Ну а что делать?» «Раз Калеб мысленно сам признался, что я его пара, то грех не воспользоваться этим знанием в такой щекотливой ситуации».